Заблудшие Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам. — Ну, слава Создателю пришли! — говорит Козявкин, переводя дух. — В нашем положении... «Пройти пехтурой пять верст от полустанка! Подвиг!» Страшно умаялся, и как на ни одного извозчика. «Голубчик, Петя, не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется!» «В постели?» но это шалиш, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель!» Мы с Верочкой не дадим тебе спать. А хорошо, братец ты мой, быть женатым. Ты не понимаешь этого, черствая душа. Приду я сейчас к себе домой, утомленный, замученный. Меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть. И в благодарность за мой труд, за любовь, Взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент. Хорошо. Но у меня, кажется, ноги отломались. Я едва иду, пить страшно хочется. Ну, вот мы и дома». Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном. «Дачка славная!» — говорит Козявкин. «Вот завтра увидишь, какие здесь виды!» «Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучиться, что меня до сих пор нет!» Пихает тростью окно, которое отворяется. «Этакая ведь бесстрашная!» Ложится в постель и не запирает окон. Снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно. Жарко. Давай-ка затянем серенаду. Посмешим ее. Поет. Месяц плывет по ночным небесам. Ветерочек чуть-чуть дышит. Ветерочек чуть колышет Пой, Алеша Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта Поет Песнь моя летит с мольбою Голос обрывается судорожным кашлем фу Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку Пауза «Верочка, не ленись же, встань, милая!» Становится на камень и глядит в окно. «Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик, ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку. Ведь не спишь же!» «Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток!» «Ведь мы пешком от станции шли!» «Да ты слышишь или нет?» «А, черт возьми!» Делает попытку влезть в окно и срывается. «Может быть, гостю неприятны эти шутки?» «Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была. Все бы тебе шалить!» «А может быть, Вера Степановна спит?» «Говорит Лаев. Не спит!» Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей. Я уже начинаю сердиться, Вера. А, черт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу. Девчонка ты, школьница и больше ничего. Подсади!» Лаев с пыхтеньем подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты. «Верка!» Слышит через минуту Лаев. «Где ты? Черт! Тьфу, во что-то руку выпочкал! Тьфу!» Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы. «Вот тена!» — слышит Лаев. «Вера! Откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой клюется подлая!» Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича во все горло, мчатся по улице. «Алеша! Да мы не туда попали!» Говорит Козявкин плачущим голосом. «Тут куры какие-то! Я, должно быть, обознался! Да ну вас к черту! Разлетались тут анафимы «Так ты выходи поскорей, понимаешь? Умираю от жажды!» «Сейчас найду вот крылатку и портфель». «Ты спичку зажди «Спички в крылатке!» «Угораздило же меня сюда забраться!» «Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в потемках!» «Ой! Индейка в щеку клюнула! Подлая!» «Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем». «Сейчас крылатки никак не найду!» «Трепья тут валяется много!» «И не разберешь, где тут крылатка. Брось ко мне спички!» «У меня нет спичек!» «Положение, нечего сказать. Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их!» «Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи?» — возмущается Лаев. «Пьяная рожа! Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой!» «Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться, страшно утомлен, пить хочется, голова кружится!» «Сейчас, сейчас, не умрешь!» Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слепаются, голову клонит вниз». Проходит минут пять, десять, наконец двадцать, а Козявкин все еще возится с курами. «Петр, скоро ли ты?» «Сейчас! Нашел было портфель, да опять потерял!» Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна, и, кажется, ему как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас. «Скотина!» — думает он. Пригласил в гости, обещал угостить вином до да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать. Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, Кладет голову на свой портфель И мало-помалу успокаивается Утомление берет свое И он начинает засыпать Нашел портфель Слышит он торжествующий крик Козявкина Найду сейчас крылатку И баста, идем Но вот сквозь сон Слышит он собачий лай Лает сначала одна собака Потом другая, третья И собачий лай Мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Затем слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат. Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает. «Вы не имеете права говорить это!» — слышит он Козявкина. «Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка». «На что мне ваша карточка?» Говорит кто-то хриплым басом. «Вы у меня всех кур поразгоняли. Вы подавили яйца. Поглядите, что вы наделали. Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?» Вы не смеете меня удерживать, дас, я не позволю. Пить хочется, думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна. Я Козявкин, тут моя дача, меня тут все знают. Никакого Козявкина мы не знаем. Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту, он меня знает. «Не горячитесь, сейчас урядник приедет. Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели. Я уж пятый год в гнилых выселках на даче живу. Эва! нечто что это выселки. Здесь хилово, а гнилые выселки правее будут за спичешной фабрикой. Версты за четыре отсюда». «Черт меня возьми!» Это значит, я не той дорогой пошел. Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина. Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело! Наконец, голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.